Глава двадцать третья. Я думала, что сейчас пойду быстро, чтобы поскорее все обсудить с Джастином, но по какой-то непонятной причине ноги не хотели слушаться. Я шла очень медленно, глядя вперед рассеянным взглядом. Потом остановилась и подняла глаза к небу. Вспомнилось. Небо, как будто летящий мрамор с белыми глыбами облаков, словно обломки какого-то храма неспровергнутого в бездну веков это наверное был храм поэзии, яркое чувство дерзкая мысль, только его над землей подвесили в недосягаемо дальнюю высь небо как будто летящий мрамор с белыми глыбами облаков только пустая воздушная яма для неразборчивых знатоков стихи николая осеева «Все-таки ему это удалось», — во мне зашевелился червь сомнения. Я гнала от себя эти мысли, но доверие — очень хрупкая вещь. Почему Марк так уверен? Или это блеф? Что еще за гадость он задумал для Джастина? Так я шла, задавая себе все эти вопросы, понимая, что получить ответы мне страшнее, чем остаться в неведении. Церковь оказалась еще закрыта, поэтому я обошла здание и вошла в дом. Оказавшись у двери Джастина, я остановилась и несколько раз вдохнула, чтобы унять сердцебиение. Это мне не помогло, и я постучала. Джастин открыл мне после того, как я постучала второй раз посильнее. Он был заспан и вяло махнул мне рукой в виде приветствия. Я вошла и села на небольшой диванчик, на который была навалена куча каких-то вещей. Джастин закрыл дверь и снова упал на кровать. Потом глухо произнёс. «Никак не могу проснуться. Извини. Сейчас встану». Я подождала пять минут, за которые он, по-моему, успел задремать снова. Тогда я резко позвала его. «Джастин, ну хватит». Он приподнялся, по собачьи помотал головой, просыпаясь, и пробормотал. «Пойду умоюсь и сварю нам кофе. Дай мне пятнадцать минут». И вышел. Я откинулась на спинку дивана и оглядела комнату, в которой не была с того дня, когда впервые пришла к нему, злая, как Мегера, в первые дни после своего перемещения сюда. Вокруг царил беспорядок, вещи были разбросаны по всем поверхностям, на комоде, на полу, на постели. Вздохнув, я поднялась и стала складывать их аккуратными стопками, попутно отделяя чистые от грязных. Разобрав ворох на постели, я стала заправлять ее, и моя рука наткнулась на кожаный переплет. Достав книгу или тетрадь, я отложила ее на прикроватный столик и продолжила заправлять постель. Закончив, я присела на нее и огляделась. Комната приобрела божеский вид. Ожидая Джастина, я взяла в руки книгу, которую нашла под подушкой, и стала разглядывать. Это была рукописная книга, не особенно старая. Я открыла ее и стала разбирать почерк, который напоминал затейливое мелкое кружево. «Магия пространства. Книга номер два». Отредактирована и переписана Абрахамом Одли. Я открыла книгу произвольно, в середине для перемещения в пространстве, в пределах планеты, практически мгновенный переход, построение портала, в том числе коридор-двойник, дырка жизни, технический портал, использование туманного пути. Я нахмурилась и стала листать книгу, выхватывая отдельные фразы. В коридоре послышались шаги, и я поспешно сунула ее обратно под подушку. Мои мысли метались. Я только что держала в руках книгу, которая содержала в себе правила и ритуалы перемещения в пространстве и времени. Вошел Джастин. Я подняла на него глаза в немом вопросе. Он улыбнулся, оглядев комнату. «Бог мой, милая, меня что, не было несколько часов?» И он склонился, чтобы поцеловать меня. «Спасибо за порядок». С моих губ готовы были сорваться вопросы, но я сдержалась. Что-то во всем этом было не так. Мы пили кофе, я сказала ему, что получила письмо Марка и что в нем было только то, что он вернется за мной. Об остальном я решила пока умолчать. На всякий случай. Ну что ж, подождем. Джастин потянулся, а потом откинулся на спину, раскинувшись на кровати. Нужно придумать что-то железобетонное, что не даст тебе уйти с ним, потянуть время. Я смотрела на него, плохо слушая, что он там говорит. Мои мысли крутились вокруг книги, и как вывести на нее разговор. Конечно, можно было выхватить ее из-под подушки, сунуть ему под нос и потребовать объяснений. И, возможно, я их получила бы. Но мне нужно было выяснить не только это, а еще... «Могу ли я доверять ему полностью?» «Джастин», — наконец решилась я. «А Абрахам знает все-все правила перемещений?» Он пожал плечами. «Очевидно, да». Я продолжила. «А ты, получается, не все знаешь?» Он снова пожал плечами. «Я знаю те, которые касаются перемещения отсюда». Остальное мне ни к чему. И он притянул меня к себе, однако я высвободилась и продолжила. А где можно узнать правила, например, для собственных перемещений? Ну, вот скажем, если я захочу вернуться сюда, могу ли я взять лису с собой? Как часто можно перемещаться? Как направиться именно туда, куда тебе нужно? Ну, всякие такие вопросы. Джастин пожал плечами в третий раз. Я не знаю, Наташа. Знаю лишь то, чему учил меня Абрахам. А этого он мне не рассказывал. Я смотрела на него, а внутри меня рушился мой мир, в котором Джастин был оплотом и верой. Будь готов к предательству любого из своих людей, но особенно того, кому ты доверяешь больше всех.